Сцена 5. Место действия: кают-компания, антикварная лавка в Мусвиле. Время действия: субботний вечер. Действующие лица: капитан Флок. В субботу утром Квиллер снял картину с канонеркой со стены и отправился в Мусвил, в, антикрав... в антикварную лавку, с своеобразной информацией, полученной от Како. Накануне вечером он позвонил миссис Коп в музей. «Что вам известно о кают-компании?» — спросил он. «Что вы знаете о капитане Флоге?» «О, дорогой! Надеюсь, вы ничего не покупали у этого старого гуся?» — спросила она. Квиллер пробормотал что-то насчет желания написать колонку об антикварной лавке. «Вы знаете, в какое время она открыта? Телефонной книге она не значится. Она открыта тогда, когда он считает это уместным. Возможно, субботний вечер наиболее подходит для визита». «Увидимся в воскресенье!» — сказал он. «Пара моих друзей ждет, не дождется, вашего жаркого в горшочках». По пути к берегу озера он вспоминал, как покупал картину у мошенника капитана Флога. Гостиная Квиллера нуждалась в картине крупных размеров, которую следовало повесить над диваном. И канонерка 2 на 3 фута оказалась лучше на что он мог потратить свои деньги. Изначальная цена капитана была 25 долларов, но Квиллеру удалось торговаться за 5, причем вместе с рамкой. Лавка находилась в старом здании, которое было вполне готово к тому, чтобы вот-вот обрушиться. И пожарное ведомство, и департамент здравоохранения требовали его сноса. Но фанатики-краеведы объявили дом исторической ценностью, и торговая палата признала его полезным для привлечения туристов. В конце концов, худшая антикварная лавка штата была явлением выдающимся. Коллекционеры проделывали многомильные пути, чтобы посетить лавку с подделками в который заправлял маленький мошенник-капитан. Только в этом крае люди могли гордиться учреждением, знанитым своей дурной славой. Киллер приехал туда в субботу около полудня, надеясь, что ему повезет, и он переговорит с капитаном флогом прежде, чем налетят клиенты, но было уже полвторого, когда капитан подошел к своим владениям неровной походкой и трясущейся рукой отпер дверь. Внутри воняло плесенью, выдохшимся табаком и виски. Электрическая лампочка, висевшая на проводе, освещала коллекцию пыльных, разбитых, тусклых, покрытых ржавчиной и грязью экспонатов морского происхождения. Капитан Флок со старой трубкой в зубах, давно небритой бородой и потрёпанной морской фаражкой гармонично вписывался в общую картину. Филлер показал ему свою канонерку. «Вы это помните?» «Не-а, я никогда этого не видел. Прошлым летом вы продали это мне». «Не-а! Ничего похожего здесь не продавалось!» Политика капитана была традиционной. Сделка совершилась, деньги назад не возвращаются. Это позволило ему не признавать товары, которые он когда-либо продавал. «Вы продали мне это за 5 долларов, а я только что выяснил, что картина стоит сотни долларов!» сказал Квиллер. «Я подумал, вам будет интересно узнать об этом!» Квиллер наслаждался, когда платил обманом за обман. Капитан изулёг вонящую трубку изо рта. «Дайте-ка посмотреть. Я дам за неё 10. Мне не хотелось бы расставаться с этой вещью. Это одна из двух очень редких картин, если верить историкам. Другая находится в коллекции Сайруса Фитча. Это имя вам о чём-нибудь говорит? Никогда о нём не слыхал. Это в Восьмид-Хаммаке. Неделю назад там произошло убийство». Убили молодого матроса по имени Харли Фитч. Никогда о нем не слыхал. Его лодка называлась «Ведьма фич Никогда о ней не слыхал. Он бывал здесь и часто появлялся в таверне кораблекрушения. Никогда там не бывал. А еще он строил модели кораблей. Никогда о них не слыхал. Вы знаете матроса по имени Гарри прат из бр Не-а-а. Если вдруг представится возможность купить модели кораблей, вас это заинтересует? А сколько он хочет? Не знаю, он умер. Но, может быть, правительство округа захочет их продать? Я дал бы им по 10 баксов за штуку. Это ваше твердое решение? Либо соглашайтесь, либо черт с ним. Капитан налил янтарной жидкости из фляжки в кружку и выпил салпом. Квиллер отбыл прочь со своей картины, ворча на Коко за то, что тот дал ему неверную информацию. Ему никогда прежде не доводилось неверно истолковывать манеры кота.